Глава 25. Я буду ждать. В машине отец ей сообщил, что взял несколько дней отпуска. "Думаешь, нескольких дней тебе хватит?" спросила Дайнека. Вячеслав Алексеич отреагировал на её вопрос очень странно. Остановил машину, повернулся и уставился на неё тёмным взглядом. "Мне кажется, ты водишь меня за нос. И чего ты не договариваешь? Забившись в автомобильное кресло, Дайноко смотрел на него с удивлением. Увидев этот детский испуганный взгляд, он прикрыл веки и провёл ладонями по лицу. Прости меня. Папа, мне кажется, это ты что-то скрываешь. Просто я не уверен, что тебе нужно об этом знать. Дайноко вздохнула. Чего уж? Говори, если зашёл разговор. Нет, отец покачал головой. Она отстранилась и доверчиво посмотрела ему в глаза. Предлагаю обмен. Он улыбнул усы и погладил её по руке. Не понимаю. Я тебе про то, что мне рассказал музычка, ты мне про то, что тебя гложет. Идёт. Отец притянул развёрнутую ладонь и дайнекор шлёпнула по ней в знак одобрения. В общем, Так, начав неопределённо, она тем не менее выложила всю историю за пару минут. Когда пришла очередь Вячеслава Алексеевича, дело пошло куда трудней. Ты знаешь, что я обратился в службу безопасности с просьбой, как теперь говорят, пробить номера того Бентли. Пробили? спросил Дайнека. Пробили, ответил он и замолчал. И что? На ней разъезжает субъект от которого лично я предпочел бы держаться подальше. «Кто он?» «Теперь крупный предприниматель. А раньше?» Дайнека спросила, потому что чувствовала, что под словом «теперь» скрывается какой-то особый значимый смысл. «Человек, погубивший много людей. Преступник?» «Да. И он сам всех губил?» «Такие, как он, все делает чужими руками?» «Понимаю». «Ну, как это связано? С тобой?» Отец снова завел машину и тронулся с места. Возможно, именно его голос ты слышала в квартире Тихонова. Почему, возможно? Он поднялся на третий этаж и вошел в его квартиру. «Думаешь, это он убил Полежаеву?» «Не думаю, но связь существует». «При чем здесь я?» – удивилась Дайнека. «Все, кто так или иначе коснулся этой истории...» подвергаются опасности. Если он побывал в квартире за пару дней до убийства, это что-нибудь дозначит. Я просил тебя никому ничего не рассказывать. Ты не сберегла информацию, и я не знаю, насколько широко она разошлась. Думаешь, мне угрожает опасность? Не думаю, просто уверен. У меня чутьё на такие вещи, особенно если это касается моей дочери. Он бросил взгляд на Дайнеку и тихо добавил: а её единственной дочери Она помарочнела и спустя минуту спросила Скажешь его имя Ефременко Семён Михайлович Ефременко Да него не найти управы Он очень опасен Однажды я участвовал в сделке, в которую он имел свой интерес. Один очень уважаемый чиновник не поставил под договором свою подпись. Через несколько дней он исчез. Его не нашли. спросила Дайнека. Нет. Ни живого, ни мёртвого. Всё точно по Сталину. Нет человека нет проблемы. А сделка? Её одобрил другой чиновник и быстро всё подписал. Дайнека сказала: "Ясно. И что теперь делать?" "Слушать меня и быть осмотрительней. Хорошо, пап, я постараюсь. Меня беспокоит то, что ты совершенно не чувствуешь опасности и очень доверчиво. Думаю, что визит Ефременко был санкционированным. Не стал бы человек его уровня с уже подмоченной репутацией среди бела дня вламываться в чужую квартиру. Тогда возникают вопросы, кто его впустил и что ему там было нужно. Правильно мыслишь, улыбнулся отец. В этом ещё предстоит разобраться. Но я бы предпочёл дождаться момента, когда всё само собой выяснится. Они заехали в магазин, купили мороженого, орехов и газировки. Потом весь вечер смотрели телевизор. Дайнека заснула счастливой, потому что впервые за долгое время папа ночевал дома в своей спальне. Часов в 3 ночи она проснулась от того, что на неё кто-то смотрел. Включив ночник, увидела отца, который стоял в дверях её комнаты. "Настя заболел", виновато сказал он. Серафима Петровна вызвала скорую. "Ты уезжаешь?" тихо спросила Дайнека. Только посмотрю, как она утром вернусь. Хорошо, папа. Я буду ждать. Дайнека выключила ночник, отвернулась к стене и беззвучно заплакала.